Глава 3. Компьютерные человечки Несмотря на свой высокий пост, вице-президент Академии наук СССР Евгений Велихов не испытывал большой симпатии к советской власти. И у него были на то причины. Его деда Ленин включил в список внутренних врагов, а Сталин попросту расстрелял. Только во время хрущевской оттепели 1960-х Велихову удалось добиться реабилитации деда. Отец академика был верующим и вел в СССР двойную жизнь, чему и научил сына. Формальности Евгений Велихов тоже не любил. Во время мировой войны его семья жила так бедно, что ему приходилось носить одежду, сшитую из тряпичной основы от наждачной бумаги. Перед пошивом бумагу отмачивали, а ткань сушили. И пускали в дело. Видимо, это приучило его не обращать внимания на внешние условности. Даже став академиком, он так и не мог понять, зачем нужно надевать галстук, что замедлило, но не остановило продвижение ученого физика вверх по лестнице советской научной номенклатуры. Велихов принадлежал к числу прогрессивных научных деятелей СССР и вошел в историю как самый молодой вице-президент Академии наук. Ему было 43, когда он получил эту должность. Евгений Павлович обзавелся персональным компьютером еще в конце 1970-х. Ему удалось раздобыть легендарный Apple. Велихова поразили возможности этой машины. И вскоре он уже не испытывал никаких сомнений в том, что не мощные и дорогостоящие корпоративные «ЭВМ», а именно домашние компьютеры – изменят мир». Мало кто из советских чиновников эту веру разделял, и не только из-за недостатка воображения. Распространение персональных вычислительных машин грозило разрушить монополию государства на информацию. Велихов же не просто вынашивал идею компьютеризации всех советских школ, он делал все, что мог, чтобы ее реализовать. Учредил компьютерные семинары и собирал вокруг себя всех энтузиастов цифровой революции. Организовал выступление на Президиуме Академии наук профессора Массачусетского технологического института Эда Фредкина, который стремился наладить экспорт компьютеров в СССР. Вместе со вторым секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым ездил в Англию, посетил завод по производству ZX Spectrum, и добивался их поставок в СССР. Ходил на поклон лично к главе КГБ Юрию Андропову, пытаясь получить одобрение спецслужб. Боролся с министром просвещения Михаилом Прокофьевым, убеждая его, что надо вести уроки информатики по всей стране и наладить производство своих массовых компьютеров. Из всей этой деятельности, по большому счету, почти ничего не вышло. И не вышло бы, наверное, совсем ничего, если бы не болезнь младшего сына Велихова Павла, которого врачи отправили в сопровождении отца на лечение в Загульбу, в Азербайджан. На курорте Велихов и познакомился с молодым, но уже известным гроссмейстером из Баку Гарри Каспаровым, который готовился там к очередному шахматному матчу. Ковыряя котлеты из пюре и попивая компот, ученые и спортсмен не раз обсуждали перспективы компьютерной революции. В своем юном собеседнике Евгений Павлович неожиданно нашел единомышленника, который разделял его взгляды на развитие технологий. Собственным компьютером Каспаров обзавелся еще в 1983 году, после того, как британский производитель персоналок Эйкон выступил спонсором его матча с Виктором Корчным. Путешествуя по миру, шахматист видел, насколько сильно СССР отстает от западных стран. где персональные компьютеры быстро становились обыденностью. Гарри жил в Баку и имел все основания предполагать, что из более чем миллиона жителей столицы Азербайджана только у него был собственный компьютер. Вскоре Каспарову представилась возможность хотя бы отчасти изменить ситуацию и благодаря случайному знакомству с академиком Велиховым внести свой вклад в компьютеризацию СССР. В 1980-е западные компьютерные фирмы нередко выступали спонсорами шахматных матчей и использовали образы чемпионов в своей рекламе. ЭВМ – это ведь машины для умных людей. А кто еще олицетворяет недюжинный ум, как невыдающийся шахматист? И, конечно, производители вычислительных машин просто не могли обойти вниманием советского гроссмейстера Гарри Каспарова. Он умудрился проложить себе дорогу к матчу за главный титул с действующим чемпионом мира Анатолием Карповым намного быстрее, чем кто-либо мог представить. Одной разницы в возрасте уже было достаточно, чтобы привлечь к матчу за чемпионский титул 1984 года внимание людей, даже далеких от шахмат. Беспрецедентный случай. Действующему чемпиону было 33 года. Претенденту – 21. А разница темпераментов еще больше обострила драму. Карпов и выглядел, и играл как чиновник. Спокойно и рассудительно, если не сказать скучно. Каспаров подкупал своей импульсивностью и в игре, и в жизни. Из первых девяти партий он проиграл четыре и пять свел к ничьей. Все шло к тому, что Анатолию Карпову удастся без труда отстоять свой титул За каждый выигрыш давали очко, и для победы нужно было набрать шесть. Но дальше последовали игры с ничейным финалом одна за другой. Матч растянулся на месяцы. Противостояние достигло такого накала, что зрители выстраивались в очереди за билетами на очередную партию, словно на боксерский поединок. Через полгода действующий чемпион проиграл две партии подряд, и организаторы прервали первенство при счете 5-3 в пользу Карпова, якобы потому, что неслыханно долгое противостояние подорвало здоровье спортсменов. В действительности же спортивные чиновники не ожидали, что Каспаров может победить, и совсем не желали такого развития событий. В СССР уже был свой, проверенный и благонадежный чемпион Анатолий Карпов. которого чествовал в Кремле лично генсек Леонид Брежнев. Менять Карпова на слишком юного и непредсказуемого кавказца с каким-то несоветским именем, да еще и наполовину еврея, не входило ни в чьи планы. Замысел партии Карпова, видимо, заключался в том, чтобы надавить на международную шахматную организацию ФИДЕ и не допустить нового матча и дисквалифицировать Каспарова, Тем более, что он давал эмоциональные и неполиткорректные интервью западной прессе о том, как несправедливо с ним обходится в Союзе. Однако у претендента появились влиятельные защитники, которые полагали, что дело зашло так далеко, что просто сбросить со счетов претендента на титул уже нельзя. Прерванный матч так и не возобновили. Но новый все-таки состоялся через несколько месяцев. и окончился уверенной победой Каспарова. Молодость нового чемпиона, интриги организаторов турнира и более чем годовое противостояние за титул все это сделало самый незрелищный вид спорта, достойным первых полос ведущих мировых газет. Мальчишка бросил вызов не просто более опытному и титулованному сопернику, всей системе, и выиграл, Мифологический сюжет про Давида и Голиафа был разыгран на шахматной доске. Каспаров стал настоящей мировой звездой, которая олицетворяла правильный набор ценностей – ум, решительность, молодость. Неудивительно, что вскоре другая компьютерная компания, на этот раз американская Atari, предложила Каспарову рекламный контракт. И тогда Гроссмейстер вспомнил о своем собеседнике из санатория Загульбы и попросил выплатить причитающийся ему гонорар за рекламу бренда компьютерами. Несколько десятков персонала к самому Каспарову были ни к чему. Но он мог передать их в дар Велихову. А тот мог сделать с ними что-нибудь полезное. Например, создать в Москве первый в СССР компьютерный клуб. Евгений Павлович, конечно, предложению обрадовался, но лично ему организацией компьютерного клуба заниматься было не с руки, и он решил поручить это дело кому-то из энтузиастов компьютерного движения. Выбор пал на Степана Пачикова. Однажды его как автора популярного компьютерного дайджеста и сотрудника Академии наук пригласили выступить на компьютерном семинаре Велихова. Новичок произвел вполне достойное впечатление и стал в итоге постоянным и активным участником Велиховских сборищ. Степан тут же развил идею и предложил сделать клуб не для взрослых, а для детей, чтобы учить их там обращению с компьютерами и программированию, перспективной зарождающейся профессии. Он говорил, что миссия клуба должна состоять в том, чтобы готовить ребят к новой цифровой эпохе, которая неумолимо надвигается и вскоре навсегда изменит мир. Пачиков также предложил брать на работу в клуб только тех, кто возьмет на себя труд вести занятия для детей. Такое правило должно было обеспечить учреждению отменный преподавательский состав. Платить учителям клуб не мог. но зато они получали доступ к бесценным и недосягаемым персональным компьютерам. Степан обладал даром, которому еще только предстояло по-настоящему раскрыться. Он умел так повернуть идею любого начинания, что многим людям сразу хотелось в нем поучаствовать. Предложенная конфигурация клуба сходу всем понравилась, а Каспаров и Пачиков быстро нашли общий язык, несмотря на разницу в возрасте. Партнеры ударили по рукам, и Степан приступил к делу. Главная сложность на пути реализации идеи клуба заключалась в том, что полсотни компьютеров Atari, положенные Каспарову по условиям контракта, пока существовали только в мечтах или, вернее сказать, на бумаге. Фирма-спонсор честно исполнила свои обязательства и отправила в СССР условленную партию компьютеров. Но они застряли на таможне, которая не хотела пропускать технику без оплаты пошлины. Речь шла о крупной сумме, такой никто из участников событий не располагал. Пачиков отправился в Главное управление таможни в надежде убедить чиновников отдать компьютеры за так. Кому-то задача показалась бы невыполнимой, но не Степану. Пожалуй, впервые за многие годы Пачикову подвернулось настоящее дело. в котором он мог проявить себя, и ничто не могло его остановить. Рассказывая одному чиновнику за другим о том, как важно учить детей обращаться с компьютерами, Пачиков дошел до приемной главного начальника таможни. В приемной Степан, к своему удивлению, встретил Сашу Мжеванадзе, того самого, с которым они играли в преферанс на военных сборах и который в Тбилиси спас Пачикова от чекистов. Они не виделись 14 лет. Мджованадзе теперь работал помощником главного таможенного босса. Он искренне обрадовался встрече, выслушал рассказ Степана о его проблеме и исчез за большой массивной дверью, за которой скрывался кабинет шефа. Но вскоре вернулся с резолюцией начальника таможни отпустить без оплаты пошлины. После они зашли в ведомственную столовую, чтобы за чашкой чая рассказать друг другу, как сложилась жизнь каждого после отъезда из Тбилиси. Тогда-то и выяснилось, что Мдживанадзе не помнит встречу на проспекте Руставелли и не представляет ее судьбоносных последствий. Возможно, конечно, что он слукавил, не желая подчеркивать разницу в их общественном положении. Но Пачекову показалось, что Мдживанадзе вполне искренен. Для тех, кто принадлежал к высшей советской номенклатуре, решать судьбы людей было рутиной. «Я не могу помнить каждый свой звонок, сделанный больше десяти лет назад», — пожал он плечами. «Вот как ты, Артур Рэмбо, читал, помню». Совершив второй судьбоносный поступок, Мджованадзе снова пропал из жизни Степана на многие годы. Степан Пачиков назвал клуб незамысловато. Компьютер. Полное название «Московский городской детский клуб-компьютер при горкоме ВЛКСМ». Впрочем, тогда слово было еще в новинку и звучало свежо. Некоторое время ушло на то, чтобы выбить для клуба подходящее помещение. В итоге хождений по кабинетам ему выделили вполне неплохое здание в самом центре Москвы, на Рождественском бульваре. Пачиков кое-как раздобыл мебель, расставил Atari. Собрал первый состав преподавателей из знакомых по семинару Велихова и, наконец, компьютер начал работу. Формальной программы обучения в клубе не было. Каждый преподаватель шел своим путем. Дошкольников обучали основам компьютерной грамотности, порой даже не включая мониторы. Разыгрывали сценки, в которых кто-то выступал в роли робота, а кто-то изображал управляющий блок. Ребята постарше изучали языки программирования «Паскаль» или Бейсик. Попутно многие значительно углубляли знания в алгебре и геометрии. Ведь и сами преподаватели были в большей степени математиками, чем программистами. Обучение ничего не стоило. И самые активные ребята проводили на Рождественском бульваре все дни напролет, задерживаясь надолго после занятий. При этом компьютерные игры в клубе считались бессмысленной тратой времени и были формально запрещены. Из правила официально допускалось одно исключение. Если ты сам запрограммировал какую-то аркаду, можно было в нее и поиграть. Впрочем, атмосфера сразу сложилась вполне либеральная, и запрет на игры то и дело нарушался. Именно там, на Рождественском бульваре, Многие московские мальчишки 1980-х впервые познали радость управления маленькими человечками, которые двигались влево-вправо по экрану, стоило только нажать соответствующую клавишу. Двумерные лабиринты, в которые забрасывала компьютерных человечков злая судьбина, всегда изобиловали препятствиями. На каждом шагу можно было провалиться в пропасть или встретиться с опасным обитателем подземелья. другим человечкам, роботом или монстром Спасало то, что эти существа не обладали большим интеллектом. Обычно они просто ходили туда-сюда по заданному маршруту. Вовремя нажав нужную клавишу, всегда можно было просто перепрыгнуть противника и оказаться у двери, ведущей на следующий уровень. А там ждало еще больше двухмерных опасностей — пропастей, роботов и монстров. Появление клуба не осталось незамеченным моралистами, обеспокоенными тлетворным влиянием Запада на подрастающее поколение. Журнал «Клуб и художественная самодеятельность» опубликовал разгромную статью о Пачикове под названием «Дисплейбой». Начиналась она истории о двух подростках из Каспаровского клуба, которые так увлеклись играми, что якобы попытались украсть джойстик на выставке «Информатика в жизни США» на ВДНХ, и только по великодушию милиционеров смогли избежать уголовного наказания. Основной гнев автора, разумеется, оказался направлен на организатора клуба. Негодование вызвало и отсутствие педагогического образования у коллектива компьютера, и любовь к западной технике в ущерб отечественный – и полуформальный статус учреждения. Все хакеры, компьютерные фанатики, в принципе, асоциальные элементы. Люди без дисциплины труда и дисциплины жизни, резюмировал журналист. Несмотря на критику в авторитетном журнале «Клуб и художественная самодеятельность», популярность клуба у детей и у взрослых быстро росла. В 1986 году в СССР мало кто мог достать персональный компьютер, а тут в компьютере стояло полсотни машин. Условия для взрослых были необременительные. Учи детей, преимущественно мальчишек, раз-два в неделю, а в остальное время делай, что хочешь. Набирай на компьютере тексты, пиши программы, общайся с единомышленниками, участвуй в научных семинарах, которые регулярно проводили гостеприимные хозяева. Среда обитания большинства интеллектуалов в 1980-е ограничивалась работой и домом. В столице, как и везде в СССР, общественные пространства, в которых бы дышало слегко и свободно, оставались в остром дефиците. В то время москвичи не начинали день с чашки капучино в кофейне за углом и после работы не встречались с друзьями в ирландском пабе рядом с офисом, чтобы обменяться новостями за кружкой пива. Ведь в Советском Союзе просто не было ни кофеин, ни пабов. Пачиков же старался сделать так, чтобы для его участников компьютер был чем-то большим, чем просто учебно-досуговое заведение. В клубе сложилась свободная неформальная атмосфера, нехарактерная для официальных советских учреждений. И он быстро стал своеобразным третьим местом помимо работы и дома, для тех взрослых, которые всерьез интересовались компьютерными технологиями. Вот так, благодаря увлечению персональными компьютерами, своей готовности работать на одну голую идею за просто так, завидному дару убеждения и упорству, а также отчасти, конечно, и чистой удачи, Степан Пачиков получил все, что требуется человеку для организации своей фирмы. и что в рыночной экономике достается обычно за счет вложений собственного капитала. У него был офис в самом центре столицы, у него были средства производства, компьютеры, и главное, с каждым днем он обзаводился все новыми и новыми полезными знакомствами. Каждый, кто занимался компьютерами в 1980-х в Москве, рано или поздно появлялся на пороге компьютера. А значит, инициативному организатору клуба было из кого составить команду будущего стартапа. Недоставало только одного – законной возможности запустить какой бы то ни было стартап.